Глава 4. Жамнова. Люди Жамновы повезло в жизни. Не сразу, уже после того, как на недавно еще серьезном заводе, выпускавшем лучшие в стране станки, как и во всей стране начались трудности, не стало заказов, засбоили поставщики. В результате, когда был сокращен плановый отдел, где люди трудились экономистом, казалось, что жизнь кончилась потому что сокращаться, а то и вовсе закрываться стали все окрестные предприятия. Устроиться на работу в подмосковных Люберцах стало нереально, и все вокруг ясно поняли, что в наступающей тьме нет и не будет уже никакого просвета. Особенно туго приходилось девчонкам. Парни, особенно те, что покрепче, уходили в бригады, что как грибы после дождя стали возникать вокруг местных качалок. Чем они занимались, Люда не принимала, но ее мнение почему-то никто не спрашивал. Тем более, что дела в тех бригадах шли, очевидно, в гору. Еще недавно простые мальчишки из рабочих семей, словно по мановению волшебной палочки, становились крутыми, стриглись под короткий бобрик, обзаводились малиновыми пиджаками, длиннющими пальто и золотыми цепями в палец толщиной. Рассекали по городу на иномарках, в которых возили в кабаки своих разряженных, как новогодние елки подруг. Симпатичные людочки не раз предлагали стать именно такой подругой одного из этих орлов. Не стало. То ли воспитали ее родители неправильно, то ли сама придумала себе сказку про принца, но к своим 23 годам она так и не обзавелась достойным кавалером. Впрочем, и недостойного у нее не было. Зато удалось устроиться в магазин в соседней Малаховке, где ей предложили должность менеджера по удаленным клиентам с весьма приличной зарплатой. Должность звучала непривычно и солидно, а по сути сидела девушка у телефона и записывала, кому из клиентов, когда и какой набор продуктов надлежит доставить. Рассчитывала стоимость и, если звонивший соглашался, формировала заказ да отправляла его с одним из водителей, Колей или Витей, рассекавшим по окрестностям на старых зеленых «Жигулях». Работа спокойная, не грозящая никакими нервотрепками, лишь делая ее аккуратно. В том числе записывая специальный журнал, То и когда звонил, что пожелал, да во сколько машина с заказом уехала. Так она считала еще вчера, потому что сегодня пришли какие-то менты, хамак, кстати сказать, натуральные, и нагло потребовали тот самый журнал. Люда, как учили, сделала круглые глаза и так прямо им и заявила, что знать никаких журналов не знает и никогда их даже и не видела. А эти быки некультурные заявили, что будут проводить обыск, привели каких-то помятых мужиков, назвав их понятыми. И нашли-таки на требование срочно примчавшегося директора магазина предъявить подписанный прокурором ордер. Послали его в известном направлении, составили какой-то протокол, да заставили еще в нем и расписаться. Правильно о них в газетах пишут. Гады они. Только и мечтают, как невинного человека за решетку отправить. От этого настроение у Люды испортилось настолько, что, сдав смену, шла она домой, ничего не замечая. Как вдруг около самого подъезда ее окликнули. «Людмила Сергеевна, можно вас на минуточку?» «Мент. Тот самый, белобрысый, с кошачьими усами, что участвовал в сегодняшнем, с позволения сказать, обыски. Вот ведь сволочь, не имется ему. Что надо?» Люда даже не попыталась казаться вежливой. «Прошу вас, надо в отделение подъехать. У нас несколько вопросов». Легавый жестом пригласил сесть в потрепанную пятерку. Вот скоты, делать им нечего, только людям после работы досаждать. Ведь сидит его начальник на прикормке у наших, но не желает подчиненным дебилам укорот дать. Мало ему заносят, что ли, придется ехать, а то, не дай бог, у магазина проблемы будут. Этот отморозок, пока его свои не выпрут, их обеспечить вполне сможет. О том, что отморозка собеседника рабочий день давно закончился, она не подумала. Так же, как и о том, кого именно она мысленно назвала нашими. — Меня зовут Василий Петрович, а то мы с вами днем так толком и не познакомились, — представился мент, когда они вошли в тесный обшарпанный и прокуренный кабинет отделения милиции. — Пытается играть в джентльмена, Арясина, — неприязненно подумала Люда, и в прежнем тоне ответила. — Так чего надо? — Не сердитесь так уж, Людмила Сергеевна. Всего несколько вопросов, и я лично отвезу вас домой, обещаю. Вопрос первый. В пятницу, в 23.27, вам был сделан заказ гражданином Янукидзе Р.Г., а в журнале заказов, в том самом, который мы сегодня изъяли, он почему-то не отмечен. Можно узнать, почему? Все заказы я отмечаю всегда. Люда искренне надеялась, что ответ прозвучал уверенно, несмотря на предательски похолодевшее лицо. Людмила Сергеевна, ну что такое, право? Мы же оба знаем, что вы сейчас солгали». Сами посудите. Я называю точное время. Могу даже заказ перечислить. Вот. Три бутылки шампанского, три бутылки водки, две банки черной икры, три ананаса, по два килограмма винограда и бананов, два копченых свиных окорока, килограмм сыра Маздам и два килограмма докторской колбасы. Правильно? Сколько это стоило с учетом доставки сказать? Так почему заказ и не отмечен, и не исполнен? Или в тот день господин Янукидзе перестал быть уважаемым клиентом? Кстати... Вы знаете, что вскоре после именно этого заказа его убили. И еще одиннадцать человек. — Так кто вы, Людмила Сергеевна? Свидетель или соучастник? Мне сейчас какой протокол допроса доставать? Пока мент говорил, у Людочки все сильнее сжималось сердце, все труднее становилось дышать. Нет, нет, нет, на это она не подписывалась. Она даже подумать не могла, что связано с убийством самого Кошмарика. — Я... я ни в чем не виновата куда только подевалась бравада. Голос прозвучал робко и очень-очень тихо. «Честное слово? Вы уверены?» «Тогда рассказывайте, не стесняйтесь». «Поверьте, невиновному человеку и скрывать нечего». «И не бойтесь ничего, уверяю, о нашем разговоре никто не узнает». «Вот видите, я даже все протоколы убираю». «Итак?» «А что «и так?» «Ну да, был такой заказ». В тот вечер директор магазина остался на работе. Документы какие-то ему проработать там, или цифры какие подбить надо было. И работал он с ними в кабинете Люды, чтобы стало быть не скучать. И как-то весело они сидели, тут еще бутылку вина принес, виноград, даже ананас порезал. Да и звонков было немного. Директор все подшучивал, мол, такая красавица у него работает, могла бы и побогаче жить, если бы захотела. Ну так, несерьёзно намекал, в шутку. У него ж семья, дети, он человек солидный, не ловилась какой. А как раз когда Кошмарик позвонил, у него словно башню снесло. Приставать стал, да с жаром, с подходцем эдак, прямо как от Денег предлагал, аж 200 долларов, нифига себе. В общем, не устояла девушка. А когда все кончилось, мама дорогая, заказ самого Кошмарика не выполнен, которого вся Малаховка боится». Вот директор и сказал, что, мол, звонил наверняка не сам Кошмарик, а кто-то из его помощников. Ну ведь тот мог исхалтурить, забыть позвонить. Так что давай, говорит, черновики я унесу, а ты ничего не пиши в тетрадь. Вроде как и не было никакого звонка. Так что, когда утром узнали, что Кошмарика убили, Люда прямо обрадовалась, хоть и грех это. Зато никто не спросит за невыполненный заказ, можно дальше жить. А тут, Эван, как все сложилось-то? Когда же закончила рассказ, Щербатов только за голову схватился. Это ж надо быть такой дурой. на что, ничего не понимает? Похоже, да. Ох, и счастливая у дураков жизнь. Жаль, что недолгая. Людмила Сергеевна, спасибо за рассказ. Я действительно ваши показания оформлять не буду и вас домой отвезу прямо сейчас. Одна просьба. Никогда никому даже самому близкому человеку о нашем разговоре не рассказывайте. Вы нам очень помогли, и именно поэтому забудьте. Опасно это может быть». «Конечно, конечно, Василий Петрович», — как могла, уверенно ответила Люда. Только, увы, думала она в этот момент совершенно о другом. Как и многие женщины, к сожалению, она слышала не то, что ей говорили, а то, что считала для себя важным. Поэтому услышала, что помогла» но пропустила мимо ушей предупреждение об опасности. Главным был директор магазина. Неважно, что женатый, что намного старше, зато обходительный и богатый, поэтому необходимо срочно предупредить его об интересе этих долбанных мусоров, погрязших в беззаконии и кретинизме. Решение было принято, и первое, что сделала Люда, придя утром на работу, это, разумеется, по большому секрету все рассказала. Потому вечером возвращалась домой в прекрасном настроении. «Девушка, придержите дверь, пожалуйста!» На входе в подъезд ее нагнал невысокий светловолосый крепыш. Странно, разве у блондинов бывают корее глаза? Эта мысль оказалась последней в ее короткой жизни. Острая боль в сердце, мгновение, и все кончилось. Убийца аккуратно положил тело на пол и спокойно вышел на улицу. Несмотря на то, что во дворе было полно народу, внимания на него никто не обратил. В тот же вечер был убит директор магазина. Два выстрела в сердце, расстояние между пулями менее сантиметра.